Библиотечный мальчик Летом 1940-го Георгий Эфрон был человеком без паспорта, почти как Михаил Самуэльч Панниковский. Ильф и Петров лишили своего героя паспорта, создавая образ бездомного бродяги, мелкого уголовника и вечного неудачника, место которому только на обочине советского общества. Но если бы Пониковский был реальным лицом, его рождение зафиксировали бы в метрической книге. У Георгия даже такой записи не было. Марина Ивановна и не подумала о такой мелочи как метрика. Большую часть жизни Георгий Сергеевич прожил без документов. Без документов он учился во французской школе, без документов приехал в Советский Союз. Цветаева получила советский паспорт в августе 1939-го. Туда был вписан Георгий. Но своих документов, кроме справок о поступлении в школу и о переводах из 7-го класса в 8-й, Мурни имел до мая 1941-го. Удивительно, но даже без паспорта Георгия записали в библиотеку иностранной литературы. Где он стал прилежным читателем. Кроме того, к услугам Мора была библиотека северцев и габричевских. Наконец, друзья Цветаевой и Тарасенков, Вильмонт давали ему книги. В читальном зале он прочёл Орляндскую девственницу Вольтера, где нашёл много симпатичных, игривых и пикантных мест. Взял на абонемент Исповедь сына века Альфреда Де Мюссе. читал, разумеется, на французском. Предпочитал всё же современную французскую литературу. В короткий срок он прочитал Базельские колокола Луи Рагона, Сентиментальную Францию Жана и Поля Тажераду, Хоть жизни же на доби, Ужасных детей Жана Кректо, английских и американских авторов: Оскара Вальда, Ричард Олдентон, Джона Стейнбека, Уильяма Фолкнера. Роберта Льюиса Стивенсона, Генри Филдинга, Мур читал во французских, реже в русских переводах. Русских от Достоевского до Грина, разумеется, в оригинале. Фолкнер ему не понравился. Андреа Муроа и Аскар Вальд показались скучными, как роман Бальзака «Кузен Понс». Над этой книгой, впрочем, заснула и цвета его. Марина Ивановна предупредила Мура не читать Марселя Пруста, После чего он тут же собрался узять в библиотеке книги этого писателя. У Цветаевой было собрание сочинений Марселя Пруста, разумеется, на французском. Но оно находилось в багаже, который на год застрял на таможне. К времени этого предупреждения Цветаевой багаж ещё не удалось получить. Но летом 1940 года в его записях Пруст больше не упоминается. Очевидно, книги были на руках у других читателей. А сидеть над бесконечным Аля Рошерж дю Тан пердью, в поисках утраченного времени в читальном зале, всё-таки очень тягостно. В библиотеке нельзя достать хороших книг, они все на расклад, и нужно заказывать известных авторов. А в читальном зале гораздо больше книг, и все можно читать, и нет никаких заказов, рассказывал Мур. Он читал быстро и много. На роман тратил дня два или три, потом брал с книжной полки новый. Еще в мае прочел «Братьев Карамазовых». Местами очень увлекательные и интересные книги. Есть отдельные персонажи, абсолютно живые и правдивые. Но, в общем, книга показалась ему туманной из-за примесей религии. Очень скоро он поймет и оценит Достоевского. В декабре прочтет «Бесов», а в августе 1941-го, в самые страшные дни, накануне гибели Марины Ивановны, он откроет гениальную книгу Достоевского «Преступления и наказания». С тех пор Достоевский будет для него первым главным русским писателем, как, впрочем, и Чехов. До августа 1941-го Чехов был для Моро выше Достоевского. Чехов мой любимый писатель. Я считаю его выше и Толстого, и Достоевского. Даже в его смешных вещах какая глубина и правда, и как всё это сильнее самых обличительных трактатов и статей. Любовь к Чехову, остроумному, блестящему ироничному мезантропу, для Моро естественна и органична. Лаконизм Чехова отточенность стиля, трезвая оценка человеческой природы, отсутствие сентиментальности всё это близко Муру. При такой любви к Достоевскому и Чехову, примечательно полное отсутствие интереса к Лё Толстому. Даже книги Алексея Толстого упоминаются в дневнике Мура чаще. Он не мог не читать Льва Николаевича, но не ни об одном его произведении Не отозванцы. Имя автора Войны и мира, если и называется, то Мельком. Но ещё больше удивляет любовь Мура к Александру Грину, особенно к дороге ниоткуда, книге оригинальной и интересной. Осенью Мур возьмёт у Тросенкова ещё и сборник рассказов Грина. Александр Грин умер ещё в 1932 году, умер в Нишчите. Мне нельзя сказать, что в полном забвении. Книги его время от времени издавались, читателю у него был, но всё же Гринов оставался в тени современников, во втором ряду, если не в третьем. Громовая слава придёт позже, особенно во второй половине 50-х, в 60-е. А в 1940-м это чтение не модное и не слишком распространённое. Грином Мура мог заинтересовать Корнелий Зелинский, большой любитель автора «Алых парусов», его исследователь и биограф. Но Мур мало поддавался чужим влияниям, так что его увлечение Грином совершенно неожиданное. Ироничный и насмешливый Мур, холодный мизантроп, и вдруг Грин — романтик из романтиков». А этого Мор вроде бы и не любил, и не искал в жизни, тем более в советской. Он даже написал, что Советский Союз не романтическая страна. В 1942 в Ташкенте, заметно повзрослевший Мор будет читать Достоевского, Тургенева, Хемингуэя, Валери Бадлера, Малларме и ещёщих многих русских и европейских, прежде всего французских писателей. Журнал иностранная литература станет его обычным чтением. Однако Мор уже во втором своём письме, адресованном тёте Лиле, попросит прислать ему однотомники Чехова и Лермонтова, и главное Грин, избранные первые том 1941 года издания, голубая обложка с рисунком белой чайки, дерева или что-то в этом роде. Если книги не окажутся на месте, купите, стоит она пустяки. А когда тетя не пришлет вовремя книгу, Мур напомнит ей не о Лермонтове и Чехове, тоже его любимых, высоко ценимых авторах, а именно о Грине, посылали ли посылку Грина. Летний день Но нельзя же читать целый день, черт возьми. Мур орудит и книгачей, не был книжным червем. Его интересы не исчерпывались литературой. А потом он все чаще и чаще скучал. Митя Сиземан еще лечится в Башкирии, девушки разъехались по дачам, новых друзей и знакомых не находилось, а друзья Цветаева ему не были интересны. Сидеть дома с матерью скучно, гулять одному тоскливо, В сквере деревья вздыхают, город весь тут со всеми своими звуками, и вот. Мне до черта скучно. Ни товарищей, ни друзей, ничего. Мама пристает каждые пять минут со своими повторными жалобами, что ей жарко. Полная и совершенная изоляция. Полное непонимание со стороны матери. Я знаю это банально, но это так... «Это очень занудно, ручаюсь. Ничего, ах, черт, и ко всему тихий и свежий воздух вечерней Москвы. Большой город совсем близко, машины тихо урчат, воздух свеж сегодня особенно, и нечего делать». Летний день Мура проходил так. Он вставал в восемь утра, умывался, В квартире Северцевых была ванная с горячей водой, все удобства к услугам. Включал радиоприемник, слушал новости и съедал свой пти-де-жене, то есть легкий французский завтрак. Затем писал дневник, часто не выключая радио. Потом отправлялся покупать сметану или еще что-нибудь из продуктов. Между двенадцатью часами и часом дня он завтракал, то есть по-русски говоря обедал. И отправлялся гулять. По Герцена, Большой Никитской ещё ходили трамваи в сторону бульварного кольца. Моры иногда садился на трамвай на 16, 22, 26 или 31 и ехал к Никитским воротам, где стоял неплохой ларёк с хорошими пирожными и газ-фрукт водой. В Москве тогда продавали напитки высшего качества. Московский хлебный квас в стеклянных бутылках, напиток крем-сода, содовую и сельсерскую воду в сифонах, лимонад освежающий, лимонад лимонный, лимонад апельсиновый, лимонад спортивный. Рецепт последнего мне найти не удалось. Но чаще Мур шел в государственную центральную библиотеку иностранной литературы. В предвоенной Москве это будет одно из любимых его мест, может быть, самое любимое. Он будет ходить в столешника в переулок и сравнительно благополучным летом 1940-го и страшной осенью 1941. -го. Атмосфера в библиотеке иностранной литературы была весьма необычна для сталинской Москвы. В первую минуту вам кажется, что вы за границей. Всюду звучит французская, английская речь, — писал Корней Чуковский. Кругом тысячи книг на любом языке. Посреди комнаты невысокая стойка. Люди подходят и просят. Пожалуйста, историю Сирии. Нельзя ли записки Ллойд Джорджа? На стойке вырастают холмы французских, английских, норвежских, чешских, журналов, брошюры, книг. Вы идете в соседний зал. По стенам словари, энциклопедии, справочники на всех языках, всевозможные лярусы и брагаузы, с верху словно с неба благосклонно взирают на вас сервантос, шекспир и гёте. За длинными столами какие-то прилежные люди склоняются над страницами книг, изданных в Лиссабоне, в Нью-Йорке, в Амстердаме, в Мадриде, в Торонто. Путь с Маховой в Старешников переулок недолгий, и мурмок продел его пешком. Тем более, что он проходил по самым фишенебельным улицам сталинской Москвы: по Маховой до Националя, от Националя вверх по улице Горького, переход на чётную сторону, и вот уже знаменитый Старешников переулок, Люблю Кузнецкий, прости те грешного. потом Петровку, потом Старешников. Маяковский в стихотворении 1925 года перечисляет улицы, что с дореволюционных времён были славны самыми дорогими магазинами, роскошными витринами. Все эти улицы мур очень любил. Бродил он и по книжным магазинам, и по универмагам, И по специализированным магазинчикам, которые он называл лавками, на Петровке 5 был магазин Табак Мурпро букурить. Ещё в апреле он, покуривая, гулял по Тверскому бульвару, но к табаку не пристрастился. Света его не представить без папиросы. Ей сыну стал лишь пассивным курильщиком. Он вполне мог зайти в магазин, чтобы просто полюбоваться А ассортимент далеко не исчерпывался легендарными папиросами Козбек. Были ведь ещё и папиросы Зефир в квадратных зеленоватых коробочках. Папиросы Душистые, Делегатские, Деви с Первомайские. Наконец продавались и тонкие с длинным мундштуком сигареты Метро с изображением станции Охотный ряд на пачке. Погарская сигарная фабрика и ленинградская табачная фабрика имени Урицкого выпускали даже настоящие сигары. Их продавали упаковками и поштучно от двадцати копеек до четырех рублей за сигару. На Кузнецком работал магазин издательства «Советский писатель». В апреле 1941-го туда же, на Кузнецкий мост-18, переедет с улицы Горького книжная лавка писателей. Там Мур будет продавать прочитанные, уже не нужные ему книги, и покупать новые. При всей своей любви к магазинам, покупкам, к мужским аксессуарам, Мур совершенно не интересовался часами. А ведь магазин часы, бывший Павел Буре, находился на Кузнецком мосту, и заглянуть туда, полюбоваться на старые и новые модели было так естественно. Как вспоминает москвовед Георгий Андреевский, в праздничные дни витрину этого магазина украшали чем-то вроде большого глобуса с часовым циферблатом. Цифра 12 на нём была красной. Справа часовую стрелку к этой цифре подтягивали верёвкой четыре фигуры: рабочего, китайца, индуса и негра. С другой стороны Стоял Ленин с факелом в руке, а его красное знамя обвивало весь земной шар. Надо всем этим красовалась надпись «Близок час всемирной революции». Мы летели по часам Ланжин ровно час и двадцать пять минут и единственное упоминание марки часов во всем творческом наследии Мура. На углу Кузнецкого моста и Неглинной магазин Пионер товары. Его интерьер украшала белая, видимо, гипсовая статуя Сталина с девочкой на руках. Товар вполне соответствовал названию: вымпелы, барабаны, галстуки, флажки, но были и канцелярские товары. После прогулки Мор возвращался домой, обедал, то есть ужинал, Слушал радио, читал, рисовал, писал дневник. Спать ложился обычно рано в 10-11 часов вечера. Мур старается жить в Москве так же, как привык жить еще в Париже. Слоняться по улицам, рассматривать прохожих, витрины магазинов, афиши кинотеатров и купаться в городской атмосфере. И в сталинской Москве Мур ищет Париж, ту же атмосферу большого города, с роскошными магазинами, театрами, парками, бульварами. Ша поголик. В России до сих пор считается, будто мужчины должны ходить на рыбалку и охоту, с удовольствием копаться в двигателях автомашины, а пить непременно крепкий алкоголь. Морпил вино, хотя и коньяк пробовал, и даже пастис во Франции, естественно. Представить Георгия Фрона с удочкой или двустволкой просто невозможно. Если бы он разбогател и завёл личный автомобиль, то вряд ли стал бы собственноручно его чинить. А вот ходить по магазинам он очень любил. Не в очередях стоять, конечно, но выбирать что-нибудь интересное, глазеть на витрины, прицениваться к товарам. Это привычка ещё парижская. «Мур уже выклянчивает новогодний подарок, а сейчас в десятый раз пошел в Бабарше смотреть», писала Цветаева Сергею Яковлевичу в декабре 1938-го. Муру тогда не исполнилось и 14-е. Для Мура очень важно, чтобы рядом были магазины. Район ему нравился, если вокруг были лавки. Слово в СССР уже устаревшее. Возможно, так говорили в семье. А возможно, Мур просто мысленно переводил с французского и говорил лавка вместо привычного ему бутик. Хотя и к универсальным магазинам он привык и любил проводить в них время, схожу в парикмахерскую парижскую по универмагам, в общем, разуликось. Мур любил богатые магазины, любил красивые и изящные вещи. Правда, у него было мало денег. Одежды наоборот хватало, но кое-что они с Цветаевой всё-таки покупали и в московских магазинах. Так Мору купили кожаный портфель. Многие дети и даже взрослые ходили тогда с дешёвыми, всем доступными, по русиновыми и брезентовыми портфелями. Кожаный портфель с латунными застёжками если не предмет роскоши, то атрибут человека солидного и успешного. Лишь в голодном 1943-й Мур будет вынужден продать его, о чем напишет с горечью «Продал мой портфель, мой символ, мою эмблему». Особая страсть Мура — коллекционировать самопишущие ручки. Тогда все писали ручками перьевыми, обмакивая в чернила металлическое перо. Шариковых ручек ещё не было в употреблении, но существовали самопишущие ручки, авторучки, куда чернила набирали специальным насосиком. Мор пристрастился к ним ещё во французской школе, и они ассоциировались у него с Парижем, прежде всего с его любимым Монпарнасом. В витринах магазинов вспоминал он Ой, вставлены самопишущие ручки при помощи электричества, выводящие бесконечные вензеля своими золотыми перьями. Мудро нашёл такие ручки и в сталинской Москве. Стоили они недёшево, но Георгий покупал их при первой же возможности. 1 июня он приобрёл ручку за 33 рубля 70 копеек. Эти отличные ручки опять появились в магазинах. Я купил эту ручку на Кузнецком мосту. Они продавались и на улице Горького, где был даже специализированный магазин «Авторучка». Магазин был дорогой. Откуда такие цены?» — удивлялся корреспондент «Вечерней Москвы». Уже в конце июня Мур увидел еще более интересную ручку «Авторучка». За сорок пять рублей. Как же горько он сожалел, что не может ее купить. В кармане всего шесть рублей. А мать не даст денег, потому что ручка у него. И без того много. Но вот святая его получила гонорар за переводы. Мур тут же получил новую порцию карманных денег. И незамедлительно их потратил. Купил таки ручку. за 45 руб. Дорого ли это судить сами. По словам Елены Сергеевны Булгаковой, килограмм икры в диетическом магазине на Арбате стоил 69 руб. Данные на 1938 год, но между 1938 и 1940-ыми годами большой инфляции в СССР не было. Другое дело, что не ясно о какой икре речь – черный зернистый, черный паюсный или китовый красный. Бесспорно, речь не о кабачковой или баклажанной икре. Средняя зарплата промышленного рабочего в 1940 году – 340 рублей. Повара – 221 рубль. Тракториста или механика на МТС – 264 рубля. машино-тракторной станции 264 руб. 400 руб. зарплата молодого специалиста в Москве. Вики, дочке обеспеченного профессора из романа Дети Арбата, это кажется ужасной бедностью. Молодые начинают с нуля, с 400 руб. Не её стиль привести на хлебник в дом. А ведь многие мають эти 400 руб. казались гарантии благополучия. По словам Андрея Жида, обед в очень хорошей совхозной столовой недалеко от Сухуми стоил 2 рубля, при этом рабочие в совхозе получали 75 рублей в месяц, и такой обед был им не по карману. Это в процветающий Абхазский АССР. А как жили в это время колхозники и рабочие совхозов где-нибудь на Благочене, на Ярославщине, в верхнем и среднем Поволжье, на Урале, в центрально-черноземных и нечерноземных областях, не Андрожит, не даже мур до осени 1941 года и представить себе не могли. В 1940-ом советский колхозник в среднем получал на трудодень 92 копейки. В году было около 250 трудодней. Правда, колхозник ещё получал и зерно на трудодни, в среднем 300 кг в год, 25 кг в месяц. И в свободное от колхозной работы время трудился на приусадебном хозяйстве, но с продукцией этого хозяйства он ещё и налоги платил. Но если даже считать 30 трудодней за месяц, то получится, что колхозник зарабатывал 27 рублей 60 копеек. То есть вот это и есть подлинная нищета. Таким образом, на две ручки мур потратил 78 рублей 70 копеек, больше зарплаты работника абхазского совхоза миллионера. Намного больше средней зарплаты колхозника, больше четверти зарплаты городского рабочего. Вообще количество карманных денег у Мура варьировало от 6 рублей 18 июня и даже 2-х 29 июля до 100 рублей 24 августа. Деньги, разумеется, давало Цветаево. Кроме того, Мур с разрешения матери сдавал книги в букинистический магазин. Выручка составляла от 30 до 60-70 рублей. Правда, часть этих денег он тут же тратил на покупку новых книг. Таким образом шел некоторый обмен. Для Мура было естественно купить книгу, прочитать ее, а потом продать, чтобы купить новую книгу. Или же потратить деньги на мороженое, на газировку, на пирожки и на новые самопишущие ручки. Конечно,